42. Иродиада, она же Ифросиния. Свершившись тем на престол Алексея Ангела, он же Алексей Комнин, непомерно большую власть получает его жена Ифросиния. Никита Ханият долго и возмущённо описывает безобразия, творимые Ифросинией. Причём особый гнев общества вызвали следующие её действия. Писано Но бесстыдные выходки государяние простирались ещё далее. Иным статуям, изображавшим мужчин, она подбила половые органы, другие обезглавила ударом молота по голове. Зато о каких непристойных выражениях, зато в каких непристойных выражениях не отзывались они в городе и какой полностной бранью не ругал её народ за такие деяния. Также ей было поставлено в вину, что она отрубила нос коллиднскому вепрю медной статуе в выпадроме. Жестоко высекла по спине знаменитого Геркулеса дивное произведение Лесимаха, представлявшее героя лежавшего на разосуленной львиной коже. Текст довольно мутный, но в нём чётко звучит тема оскорбления или увечья, убийства некоего знаменитого мужчины. Что вызвало гнев и ненависть к ней всего города? Конечно, само по себе такое описание ещё недостаточно, чтобы считать его следом Иродад в истории Иоанна Крестителя, но буквально через две страницы Никита Хонята описывает случаи, которые уже совершенно не недвусмысленно относятся к Иоанну Крестителю. После этого отождествление Ефросинии с Иродадой становится достаточно очевидным. Кстати, по поводу львиной кожи, на которой как бы лежал Геркулес, Вспомним, что Иоанн Креститель ходил в шкурах. Писано: "Иоанн имел одежду из верблюжьей волосы и пояс кожаный, начерстлый к своих" Матфея 3:4. А смотрите, например, рисунок 288. Кроме того, как мы уже отмечали в нашей книге Новая хронология Египта, имеются якобы древнеегипетские изображения мужчины, одетого в львиную шкуру, который крестит людей, поливая их из кувшина. Мы уже отмечали, что это скорее всего изображение Иоанна Крестителя. Он же игипский Водолей. На небе ему соответствует зодиакальное созвездие Водолея. На рисунке 289 приведена картина Антонио Поллаило Геракл и Гидра. На Геракла накинута львиная шкура. 43. Иоанн Креститель, он же Иоанн Комнин рассказав об Ефросинии и о дяде, Никита Хонят вставляет ещё один яркий дубликат истории Андроника Христа. На сей раз Христос назван Иоанном Лагосом. Здесь весьма открыто звучит имя Лагос, ведь Лагос или Лагос или Логос, то есть слово по славянски является одним из имён Христа. Иоанн 1:1. Об этом дубликате Христа мы расскажем в следующем пункте, а сейчас перейдем к Иоанну Крестителю, о котором Ханиат начинает говорить сразу же после Лагоса Христа. Отметим, что получающаяся последовательность событий в точности такая же, как и в книге «Страсти Христовые». Мы уже отмечали выше, что в этой книге казнь Иоанна Крестителя помещена после поимки из «Страсти Христа». Мы цитируем Ханиата. «Едва миновало это бедствие», то есть восстание Лагоса, Как восстал против императора некто из рода Комнинов по имени Иоанн. Неожиданно ворвавшись в Великую церковь, Иоанн возложил на себя один из венцов, висящих вокруг Святой трапезы, и в таком виде представился народу. В сопровождении народа, собравшегося в значительной массе по слуху о совершавшемся, при шествии он беспрепятственно вступил потом в большой дворец сел на разолоченный трон и занялся назначением разных лиц на высшие должности. Между тем, Чернь вместе с некоторыми соучастниками восстания Нагаточи провозглашала его римским императором Нагаточи. С наступлением ночи и он не позаботился, как следовало бы, не поставить стражу у дворца, не даже восстановить его выломанные ворота, но Нагаточи отдувался подобно дельфину и истреблял целые кувшины воды. Нагаточи. В это время царь послал свою свиту и бывших при себе родственников с приказания под покровом ночи напасть на Ианна. Нагаточи. Царские посланные, Нагаточи. проникли к Ианну, убили его. Нагаточи. И его отрубленную голову принесли к царю. Голова мятежника была на петле поднята среди торговой площади на показ всем. Здесь мы видим буквально все основные узлы евангельской истории гибели Иоанна Крестителя. Напомним вкратце евангельский рассказ. Иоанн Креститель – знаменитый пророк, пользующийся огромным уважением народа. Между ним и царем Иродом возникает противоречие, поскольку Иоанн Креститель выступил против жених Ирода на Иродиаде. Ирод заключает Иоанна Крестителя в темницу. Затем, по наущению своих родственников, жены Иродиада и дочери Соломеи, он посылает убить Иоанна Крестителя – Иоанн казнят отрубают голову и приносят её на блюде Ироду. Матфея 14:3. Кстати, подчёркивается, что Ирод хочет убить Иоанна, но боится народа, почитавшего Иоанна как пророка. Матфея 14:5. Никита Хоняк, по сути дела, говорит то же самое, но слегка иными словами и с других позиций. Судите сами. Первое. Иоанн Креститель и Христос родственники. Об этом прямо говорится в Евангелии от Матфея 1:36. То же самое видим и у Никиты Хоняката, а именно Иван Комнин, то есть Иоанн Креститель, родственник Андроника Комнина, то есть Христа. Оба носят одно и то же родовое имя Комнинов. Второе. Крещение водой. Иоанн Креститель проповедует крещение водой. На многочисленных изображениях он находится рядом с водой, крестит в реке и тому подобное. А согласно Никите Ханяту, Иоанн Комнинна обревает безвырижное влечение к воде. Он якобы в огромных количествах истреблял воду и никак не мог напиться. Здесь текст Ханята, если понимать его буквально, звучит довольно странно. Казалось бы, ужас за человека, стремление его напиться воды, не является настолько важным обстоятельством, чтобы так подробно говорить о нём в истории. Возникает впечатление, что здесь речь шла о чём-то куда более существенном. Если Иоанн Комнин это Иоанн Креститель, то сразу становится ясно, что имелось в виду. Поздний редактор якобы некиды ханяет и исказил подлинный текст старого источника, может быть намеренно, но очевидно, что это искажение осталось. 3. Спор Иоанна с Иродом. Иоанн Креститель выступает против царя Ирода, а его дубликат Иоанн Комнин выступает против императора Алексея Комнина. В Евангелии говорится о споре из-за Иродиады, то есть из-за царицы А у Никиты Ханята речь идёт о споре из-за царской власти. Четвёртое. Ирод посылает убить Иоанна по настоянию своих родственников, дочери и жены. Подчёркивается, что для Ирода это дело непростое, поскольку он боится народа. Писано: "И хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка". Иоанн 14:5. Тем не менее, в конце концов Ирод добивается своей цели. Иоанн Креститель убит, и ему отрубают голову. Буквально то же самое, но другими словами рассказано и у Никиты Ханиата. Царь Алексей Ангел Комнин хочет убить Иоанна Кресителя, но боится народа. Поэтому он посылает убить его ночью, когда народ спит. Причем подчеркивается личное участие родственников царя в этом деле. А именно император посылает на убийство не только простых слух и воинов, но и своих родственников. Из рассказа Ханиата не очень ясно, при чем тут родственники, зачем было посылать именно их в опасные военные предприятия. В таких случаях обычно посылают не родственников, а спецназ. По-видимому, и здесь якобы Никита Ханят исказил подлинный текст старого источника. Он сохранил непосредственное участие родственников в убийстве Иоанна Крестителя, но изменил указания их конкретных действий. Вместо упоминания требования жены царя казнить Иоанна Крестителя, Ханят заявляет, будто родственники царя вместе с воинами схватили и убили Иоанна Комнина. Пятое голову Иоанна Крестителя помещает на блюдо. Об этом прямо говорится в Евангелиях, изображено на многочисленных старинных картинах и иконах. По-видимому, голова Иоанна на блюде поразила современников. Никита Хоняк сообщает нам нечто весьма похожее. Голову Иоанна Комнина выставили на показ на торговой площади, подняв её на петле. Задумаемся, что значит поднять отрубленную голову на петле, ведь голова уже отделена от тела, так что не будет держаться на петле скре всего имелось в виду, что голову положили на чашу или на блюдо и высоко подняли, показал народу. А поднять могли, кстати, и на верёвке, что касается употреблённого здесь слова петля, то возможно, оно появилось в, слю... в результате ошибки позднейшего редактора, намеренной или не намеренной. Ведь слово блюдо и петля имеет один же и тот же состав согласных при перестановке и при переходе букв Б в П и Д в Т, то есть блюдо Б Л Д В петля, Птел. Шестое. Иоанн Креститель-пророк. А Иоанн Комнин, согласно Никитиханяту, вписано, ворвавшись в Великую церковь, возложил на себя один из венцов и в таком виде представился народу. При этом толпа людей восторженно приветствовала его. Таким образом, рассказ Никитыханята об Иоанне Комнине есть ничто иное, как откровенный дубликат евангельской истории об Иоанне Крестителе.